Глава 20. Теперь составить заявку на покупку по списку. Готово. Делаю продажу. 63 тысячи золотых за виртуальный склад и перемещение набора пикселей. Надеюсь, игра стоит свеч. Ближайшее представление будет в Японии. Шоу барабанов в Киото. Сегодня 8 вечера по их времени. С Владивостоком разница минус один час. Из Киото в Токио обычным телепортом метнуться. Ископаемый добросовестно выполняет свои обязанности. Как это минус один? Они же восточнее находятся. Часовые пояса в реале так сделаны. Во всем Китае вообще один часовой пояс, ориентированный на побережье, минус два от Владика. Охренеть, не знал. По цене, если предложить все наименования, возможно, за полляма уйдет. Понятно, спасибо. Если выгорит, бонус дополнительно. Хорошо, пойду остальное осмотреть. Дала себе знать Света. Ее довели до камня, и она прыгнула в форт Восточный. Сразу предупредила нас, что пойдет работать с ингредиентами, пока свежие. Оксан, спасибо, что довела Светанру. Не за что. Я уже написала Кащу по поводу выкидыша без предупреждения. Если не против, приглашаю на представление. Начало через 50 минут. Что там будет? Сюрприз. Через полчаса встретимся. Хорошо? Давай. Около гильдии. Хорошо. Я залез в раздел услуг, купил билеты, два обошлись ровно в 100 тысяч, почти как в Москву. Хотя чисто географически гораздо ближе. Но тут другая страна и другой материк. В администрации игры далеко не дураки сидят. Знают, что такое по-любому должно быть дороже. Хоть обычная телепортация, хоть временный вылет на представление. По схеме с облачным складом выкупил две бочки по 50 литров вина с бафами, раз уж летим в Японию. Грех не выставить на продажу. А то, что Кирилл не торопится, это его проблемы. В Японии самые высокие цены на натуральные ткани и спрос постоянный. Подкинул еще одну идею мой консультант. Беру все ткани, которые мои без раздела на общем собрании. Опять закидываю их на облачный склад. Оксане придется много тащить, по максимуму грузоподъемности. Я же возьму бутылки вкусного вина. Незачем ей знать о моем маленьком бизнесе причем самые редкие наименования, приберегу до общего аукциона, куда попробую созвать всех коллекционеров. Вот и она, очаровательна и обворожительно в своем комплекте. Не знает, как себя вести со мной, то ли держать гордый и независимый вид, то ли прижать груди и зацеловать. Подхожу сам, обнимаю, целую в щеку и говорю. Надеюсь, у тебя мешок пустой? Почти. Не ожидала она такого вопроса. Прими тогда вещи. Перекинул ей вещи с облачного склада. Нормально? Сила позволяет? А то элик могу предложить. Выше предела, давай элик. Даже со Светкиным эликсиром на плюс 100 силы грузоподъемности без быстрой потери выносливости не хватало. Не продумал этот момент. Жрицам ведь не зачем вкачивать грубую силу. Пришлось сбегать на аук. Взять свиток с бафом 200 силы на час. Две голды. Фигня в сравнении с билетами. И все равно, половину рулонов пришлось забросить обратно на склад. Даже с плюс 300 заемной силы не могла без проблем взять свой максимальный разрешенный по уровню вес. У меня зеркальная ситуация. Сила позволяет взять почти втрое больше, чем уровень. Игровые условности и ограничения. Все, отправляемся. Активация билетов, вспышка, и мы в Японии, в древней столице Киото. Никаких современных зданий-небоскребов. Только традиционные дома с теми самыми вычерными крышами. Зелень парка и толпы народа. Их тут как муравьев, бегают и копошатся вокруг. У нас мало времени. Поэтому живо в гильдию, телепорт в Токио. Всего 3000 золотых. Расстояние у них гораздо меньше. Аукцион рядом с гильдией. Далеко идти не пришлось. Кстати, если не знать, что находишься именно в Токио, очень легко спутать с Киото. Вокруг одно и то же. Хотя, толпа на улицах еще гуще. Приходится следить за мешком Окси. В такой толпе ворам наверняка раздолье. В моем мешке новичка лишь три артефакта, а по остальным ячейкам разложил серебро. Все добро таскаю во встроенном. Пока прошли метров пятьдесят по площади, что разделяло здание аукциона и гильдии, меня дважды обворовали. Добычей двух игроков так как на применение умения вороства тоже есть откат, стали 77 и 62 серебрушки. Флаг вам в руки, варюги. Анонимный брокер сформировал заявку на продажу. Каждый рулон и бочку по отдельности. Все заявки делают длительными, 10 дней. Ткани и вина с бафами хорошие, пусть набирают ставок. Просто придется еще раз сюда смотаться. Деньги забрать со счета аукциона. Опять небольшое игровое ограничение для выкачки денег у неместных игроков, которым приходится дважды летать на аукцион. Бутылки вина с вкусом ставлю через другого брокера и с копом. С ценой в 600 тысяч ставлю галочку «Возможен торг». Через администрацию делаю прямую ссылку на этот лот на имя коллекционера-миллионера. Она пройдет через все спам-фильтры, очередные траты. Но как иначе привлечь его внимание? Вдруг он не мониторит рынок? «Все, можно обратно. Хотя...» «Погоди. Прикуплю штук 20 старожков. Специальные свитки с заклинанием от администрации, которые выделяют игрока, побывавшим в твоем мешке, и нарвавшегося силой случая именно на ячейку с этим заклом. Его можно без окраски в красный убить даже в черте города. Своеобразный антивор с приведением приговора в исполнение. «Ксан, пойдешь чуть сзади меня?» Когда сработает сторожок, сразу говоришь через чат. — А если меня обворуют? — Ксан, я тебе когда-нибудь делал плохо? — Когда сказал, что женат? — честно высказалась она. — Ну тут уж извини, моей вины не усматривается. В крайнем случае, все потери компенсирую. Давай, а то на начало представления опоздаем. Вышли из здания. Я подошел к первому попавшемуся игроку. Достал из мешка стотысячный чек, помахал перед носом, спрашивая. «Банк!» «Вэя банк!» Не слушая ответа, положил чек обратно и пошел к зданию гильдии перевозчиков. «Слева от тебя убегает!» — доложила Оксанка. Оборачиваюсь. Вот он. Выделен. Ник с иероглифами. Не прочитать. Уровень 266. Шипы перед ним. Хорошо влетел. Сапоги подрал и упал. Держи ко мне в догонку. Хорошо одежда попортится. Заклинание он не пережил. Роги не толстые войны с запасом жизни. Всех остальных заклинания не коснулось. Магия игры. Идтить ее. Они только оживленно переговаривались и смотрели на меня. Тренькнуло сообщение о получении уровня 39 девятого. Я же без супер одежды. Нормально получилось. Очки в дух довел до 80. Дошли до телепорта, прыгнули обратно в Киото. Пришли в тот парк, куда нас перенесли билеты. Началось, ничего интересного мы не пропустили. Как раз заканчивалось представление участников, не думая, что это было очень увлекательно. Позади и по бокам двух рядов больших барабанов вспыхнули огромные костры, явно подкрученные либо магией, либо админами. Национальные костюмы и повязки с бантиками на лбу. Мне стало смешно. Люди вокруг неодобрительно косились, а мне абсолютно пофиг. Долгое вступление с одиночными ударами и большими перерывами, так что мне показалось, что пришли сюда зря. Но затем они исправились, бодро продолжив, в унисон ударяя по туго натянутой коже, ускоряя и ускоряя ритм, выкрикивая резкие слова кричалки. Потом почти остановились и начали заново, выстраивая новый рисунок барабанной дроби. Первый номер прошел на ура. следом выходили все новые и новые участники старавшиеся поразить зрителей синхронными перестроениями, странной механической согласованностью действий, наверняка достигавшимися долгими тренировками. Конференсье объявил очередных участников, народ вокруг громко закричал. За барабаны стали практически голые мужики в одних повязках на чреслах, по-другому не скажешь. Не атлеты, далеко не красавцы, морщинистая кожа, у некоторых даже брюшко. Стоят значки подлинности персов. Они и в жизни такие. Проиграли что-то невразумительное. По-моему, не особо стараясь выложиться. Народ же явно исходил в экстазе. Вот что значит раскрученное имя. Мне не понравилось. Абсолютно. Во время этого выступления я ударом ладони снизу по бутылке вина откупорил ее. Видел как-то такое видео. Захотелось повторить подвиг. Глотнул сам, продегустировав, и предложил Оксане присоединяться. Это было самое многочисленное десятилетнее вино в моей коллекции. Можно и выпить, много на нем не заработаешь. Вполне на уровне, вкус раскрывается постепенно, через легкую горчинку, донося фруктовые ноты и почти невесомый древесный аромат от бочек, в которых оно выдерживалось. Если это такое прикольное то что скрывается в винах 30, 40, 50 и более лет? Точно, надо предлагать пробную бутылку бесплатно, чтобы и потенциальные покупатели задумались над этим вопросом. Оксана сначала немного стеснялась, воспитанию понимаешь ли, нет хрустальных фужеров и белоснежной скатерти, а потом плюнула на приличия в этом мире, вошла во вкус и даже немного захмелела. Кириллу в это время пришло сообщение от Анахера. полное угроз и страшных обещаний, если его персонажа сейчас же не отпустят. Долго он, однако, думал. Но Анахера не думал. Он ждал ответа от администрации на свои жалобы о странных заклинаниях, которыми воспользовались игроки из дальневосточников. Ангел, так назывались надзиратели-модераторы в игре, сделал запрос в специальной программе «ГАРД» о примененных заклах, ведь им самим была недоступна информация такого плана, тайна частной жизни и коммерческая тайна. За разглашение информации о персонажах могут выкатить нехилые претензии. Именно поэтому вопросы типа «Есть такое в игре или это чит, летящий в бан?» были в исключительной юрисдикции искусственного интеллекта. Контролирующие работники корпорации выступали лишь перед датчиками ответов и были ответственны за ввод в систему вопросов в правильной форме, вычленяя из «много буков» сообщения пользователей «редкие зерна истины». С этим пока не мог справиться никакой искусственный интеллект. Низкоуровневый крылатый получил ответ от гарда о существовании указанных заклинаний и с чистой совестью отказал Анахэру в жалобе с подозрениями в использовании неигровых методов. «Можешь перерегаться, этот перс уже никуда не уйдет», – ответил каш-лидеру кровавой стаи. В ответ на новую порцию оскорблений Кирилл пожаловался ангелам и того забанили на сутки. Самой старой части крепости отгородили часть двора каменной стеной. Вырыли котлован 3 метров глубиной, залили основание быстросохнущим составом, дали затвердеть, затем осторожно поставили тело Анахера, прикрыли железной решеткой с толстыми прутьями и мелкой вязкой и залили до поверхности земли, подготовив постамент под святилище, которое чуть позже по бревнам смогли перекатить через стационарный телепорт и установить в крепости. Так сказать, принесли богу человеческую жертву. «Заказываю у адмов ров, даже если залезем в долги. Думаю, очень скоро пригодится», — сказал Володя к Кириллу. «Придется продавать много из трофеев, понадобится много денег. Зато уж сразу улучшим крепость. Может, дотянем до твердыни». Кощей вызвал старшего ангела, архангела, как шутили игроки, одного из тех, кто был ответственен за товарно-денежные отношения с кланами. За 22 миллиона золотых дальневосточники заказали и получили многое. Широкий ров, соединяющий две реки, 9-метровой высоты стену, вдоль него и берегов обеих рек из крупных блоков, которую можно было еще надстроить сверху из своего камня. Получили неприкосновенность крепости на 24 часа, необходимых художникам и программистам, чтобы построить заказанное. И статус твердыни после окончания всех построек. «Да, было бы неплохо, если бы кровавая стая заявилась сегодня. Хороший им облом получится, да если их еще покоцать!» — немного помечтал Кирилл. Выступления подошли к концу. Два с лишним часа пролетело как один миг, и подошел черед сюрприза от организаторов. Каждому посетителю пришел подарок — небесный фонарик. Под руководством ведущего дружно приготовили их к запуску. И с ударом в барабан подожгли магический огонек. Наверное, больше двух тысяч фонариков поднялись в темное небо, таинственно мерцая. Все бурно зааплодировали. Я тоже поддался стадному чувству. И вдруг, абсолютно неожиданно, в вышине засиял фейерверк. Разноцветный, принимающий различные формы. Он разрывался шарами, осыпался неисчислимыми звездочками, оставлял длинные тонкие полосы, раскрывался как бутон у цветов. Даже такой цинник, как я, остался под впечатлением. Про Оксану и говорить нечего, прижала руки к груди и возбужденно дышала. После окончания шоу мы под ручку пошли гулять по городу, посмотрели на каменный сад еще раз убедился, что менталитет у наших народов очень разный. Пришло сообщение с японскими иероглифами. Эта функция, возможен торг, сработала. Коллекционер-миллионер увидел мой лот и написал автоброкеру, который перекинул сообщение мне. Иероглифов я не знал. Доступа к переводчикам у меня нет, поэтому просто пишу в ответ «don't understand». 600 тысяч, ок? На другом конце нашего сломанного телефона поняли, что пообщаться не удастся. Написали в ответ 100 тысяч». Так мы переписывались цифрами минуты две. Оксане надоело стоять на месте. Она потащила меня дальше. В принципе, идти переписка не мешает. До полуляма поднимать тот никак не хотел. Тогда написал на инглыше. Типа у вас есть 10 минут. Потом я офф и гудбай. Полуляма финишная цена, амба. Миллионер выдержал паузу в 9 минут. Попробовал еще раз скинуть цену. Я ответил отказом. Дописал, мол... Счастливо оставаться. Пришло предложение о покупке за 500 тысяч. Я тут же согласился. Отправил ему на моем английском. Another Venus. The ones in the whole world. Auction Paris. Поставил дату через три дня. Мы с Окси зашли в храм, срисованный с реала. Попали как раз тогда, когда толпа послушников неписей собиралась бить в огромный колокол. Нет. Однозначно не сравнить с нашим колокольным перезвоном в церквях или дело в привычках, въевшихся в подкорку. В общем, дома лучше. Время тур поездки вышло, нас предупреждает система и со спышкой переносит домой. Мы по инерции продолжали стоять под ручку, а на меня обрушился поток сообщений от ископаемого. Пока был в Японии, они не доходили. «Чудесно! Спасибо, что вытащил меня!» «Кикиморка!» Отстранилась. Очарование момента пропало. Я как раз прочитал сообщение о показе мод в Париже, начало через два часа. «Ты думаешь это все?» – спросил я Оксану. «Сегодня у нас с тобой еще Париж». Пришлось маленько поуговаривать. Не устояла, согласилась. Выложила все лишние вещи в личную комнату. Затем зашли на АУК. Взял свиток на увеличение силы. В Столицу Франции, также потащим товары на продажу. Потом, пока было время, прогулялись по Владику. Постояли на крепостной стене, глядя на суету порта. Я стоял позади нее, держал в объятиях. Она наклонила голову, прижалась к моей щеке. «Как же хорошо с тобой. Это просто убивает». «Все, что нас не убивает, делает сильнее». «К чему я это сказал?» «Сам не понял». Видимо, просто всплыла цитата в памяти. Там же, стоя в обнимку, поговорили о проблемах ее личной жизни. Для меня диагноз ясен. Слишком завышенные требования и ожидания от кандидата в мужья. «Подожди, так ведь и я не подхожу под все твои требования. Однако страсти у тебя кипят. Еще раз хочу напомнить. Здесь это тебе не там. Реально у меня ты бы и не заметила». Помолчала, обдумывая. «Нет, ты хороший». «Женская логика».